глава 10 уговор из ссора когда все гости ушли я убедился что гнусная клевета действительно была пущена в ход и в присутствии жертвы правда роза клялась что не поверила и никогда этому не поверит и матушка повторила те же заверения хотя боюсь не с такой искренностью и твердой убежденностью Мысль эта, видимо, ее преследовала, и она постоянно доводила меня до бешенства, вдруг вздыхая и произнося что-нибудь вроде «Ах, но кто бы мог подумать? Да-да, мне всегда казалось, что есть в ней какая-то странность. Вот сам видишь, как женщина расплачивается за то, что делает вид, будто она не такая, как все люди». Однажды она сказала категорически. «Мне сразу не понравилась такая таинственность. Я с самого начала знала, что ничего хорошего тут не кроется. Очень, очень прискорбно». «Но, мама, ты же сказала, что не веришь этим выдумкам», — заметил Фергас. «Конечно, милый, но ведь какие-то причины должны быть». «Причины тут одни — человеческая злоба и фальшивость». «Вскричал я. Кто-то видел, как мистер Лорен сразу два вечером направлялся в ту сторону. Деревенские кумушки тут же решают, будто он ухаживает за приезжей, а омерзительные сплетницы жадно ухватываются за этот слушок, чтобы истолковать его на свой дьявольский лад. Но Гилберт, ведь должно же быть в ней что-то, что дало пищу этим слухам. «Ты сама заметила в ней что-нибудь дурное?» «Ну, разумеется, нет». «Но ты же знаешь, я всегда говорила, что есть в ней что-то странное». Если не ошибаюсь, именно в тот вечер я осмелился вновь посетить Уайлдфелл-холл. Со времени последнего нашего разговора у нас в саду прошла почти неделя. Я ежедневно пытался встретить миссис грехом во время ее прогулки, но всякий раз терпел разочарование, думаю, благодаря ее предосторожности и еженочно перебирал в уме более или менее благовидные поводы, чтобы нанести ей визит. В конце концов, у меня не досталось сил терпеть дальнейшую разлуку. Как видишь, я уже успел влюбиться по уши. И вытащив из шкафа старинный том, который, как мне давно казалось, мог ее заинтересовать, до сих пор я не осмеливался принести ей его почитать. Так он был растрепан и засален. И я поспешил с ним, В Уайлтвилл-Холл, хотя и робел при мысли о приеме, какой она может мне оказать, и от сомнений, хватит ли у меня духу явиться к ней под таким прозрачным предлогом. Но вдруг я увижу ее в саду или встречу на лугу. Как это было бы удачно! Особенно меня пугала необходимость чопорным стуком в двери возвестись о себе». Рэйчел торжественно проводит меня в гостиную, где хозяйка встретит меня удивленно и сухо. Моя надежда не сбылась. Однако в саду играл с веселым щенком Артур. Я позвал его из-за калитки. Он тут же пригласил меня войти, но я ответил, что без позволения его маменьки сделать этого не могу. «Я сбегаю и спрошу ее», — предложил мальчик. «Нет-нет, Артур, спрашивать об этом не надо. Но если она ничем не занята, просто попроси ее выйти сюда на минутку. Скажи, что мне нужно с ней поговорить». Он опрометью бросился в дом и вскоре вернулся с матерью. Как она была хороша! Легкий летний ветерок играл ее темными локонами. Нежные щеки чуть порозовели, на губах сияла улыбка. «Милый Артур, скольким я обязан тебе за эту и за другие счастливые наши встречи? Благодаря тебе я был мгновенно избавлен...» от всех моих страхов, от чопорности и неловкости. В любви нет посредника лучше привязчивого, бесхитростного малыша, который всегда готов спаять разделенные сердца, перебросить мост через угрюмый ров условности, растопить лед холодной сдержанности и сокрушить стену пустых требований приличия и гордости. «Так что же привело вас сюда, мистер маркем с ласковой улыбкой спросила меня молодая мать. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели эту книгу, и, если она покажется вам интересной, взяли бы ее, чтобы прочесть на досуге. Я же не прошу извинений за то, что вынудил вас выйти на воздух в такой прекрасный вечер, хотя и ради пустяка. «Ну, мама, скажи, чтобы он вошел», — потребовал Артур. «Не зайдете ли вы?» — спросила она. «С удовольствием». «Мне очень хочется посмотреть, как вы преобразили сад». «И каково пришлось саженцам вашей сестры от моих забот», — добавила она, открывая калитку. И мы совершили прогулку по саду, беседуя о цветах, деревьях, книге и о многом другом. Вечер был теплым и ласковым, как и моя собеседница. Мало-помалу я преисполнился такой горячей нежности, какой еще, пожалуй, никогда не испытывал, но по-прежнему избегал запретных тем, а она не старалась меня оттолкнуть. Когда мы поравнялись с розовым кустом, который я весной преподнес ей от имени Розы, она сорвала прелестный полураспустившийся бутон и попросила передать его моей сестре. «А можно я оставлю его себе?» «Нет, но вот для вас другой». Вместо того, чтобы просто взять цветок, я сжал протягивавшие его пальцы и посмотрел ей в лицо. Она не сразу отняла руку, и на мгновение в ее глазах зажегся ликующий блеск. Черты отразили радостное волнение, и я уже решил, что настал час моей победы. Но тут же она словно вспомнила что-то невыносимо тягостное, брови ее страдальчески сдвинулись, Щеки оделись мраморной белизной, губы побелели, и после мига внутренней борьбы она внезапно вырвала у меня руку и отступила на шаг. «Мистер Маркхем», — произнесла она с каким-то вымученным спокойствием, «я должна откровенно сказать вам, что так продолжаться не может. Мне нравится ваше общество, потому что я здесь одна» а беседовать с вами мне интереснее, чем с кем-либо другим. Но если вам мало видеть во мне друга, только друга, только хорошую знакомую, которая относится к вам по-матерински, по-сестрински, если угодно, то прошу вас немедленно удалиться и более меня не навещать. С этой минуты всякое знакомство между нами должно прекратиться. Нет же, нет, я буду вашим другом, хорошим знакомым, братом, но чем вам угодно – лишь бы вы позволили мне по-прежнему видеть вас. Но объясните, почему ничем другим мне быть нельзя? Наступило долгое тягостное молчание. «Из-за какого-нибудь необдуманного обета?» «Да, примерно», — ответила она. «Быть может, когда-нибудь я вам все расскажу. Но сейчас вам лучше уйти. И никогда больше, Гилберт, не вынуждайте меня повторять то, что я сказала вам сегодня». Добавила она с печальной серьезностью, спокойно и ласково протягивая мне руку. Какой дивной музыкой прозвучало в ее устах мое имя. «Никогда», — ответил я. «Но этот проступок вы мне простили, при условии, что он не повторится. И я могу иногда вас навещать? Пожалуй, иногда, если вы только не злоупотребите этим». Я не хочу давать пустых обещаний, но докажу на деле. Если что-нибудь подобное повторится, знакомство между нами будет кончено только и всего. И вы теперь всегда будете называть меня Гилбертом. Это ведь по-сестрински и не перестанет напоминать мне о нашем уговоре. Она улыбнулась и опять попросила меня уйти. Благоразумие подсказало, что мне следует подчиниться. Она вернулась в дом а я начал спускаться с холма. Внезапно тишину расистого вечера, поразив мой слух, нарушил стук конских копыт. И, поглядев на дорогу, я увидел, что по склону поднимается одинокий всадник. Я узнал его с первого взгляда, хотя уже сгущались сумерки. Мистер Лоренс на своем сером жеребчике. Молниеносно пробежав лук, я перемахнул через каменную стенку и неторопливо пошел по дороге навстречу ему. Увидев меня, он натянул поводья, словно намереваясь повернуть назад, но передумал и затрусил вперед. Слегка мне поклонившись, он направил жеребчика вдоль самой стенки, чтобы разминуться со мной. Но я этого не допустил, а схватил конька за уздечку и воскликнул. «Лоренс, я требую объяснения этой тайны. Куда вы едете и зачем? Отвечайтесь ее же секунду и без увиливаний». «Отпустите уздечку, будьте так любезны», — сказал он спокойно. «Вы рвете губы серому, чтобы вас и вашего серого...» «Почему вы себя и выражаетесь столь непристойно, Маркем? Мне стыдно за вас?» «Вы не сдвинетесь с места, пока не ответите на мои вопросы. Я требую объяснений вашей низкой двуличности. Я не отвечу ни на единый вопрос, пока вы держите уздечку». «Держите ее хоть до завтра». «Ну, хорошо». Я разжал руку, но остался стоять перед ним. «Задайте мне их тогда, когда будете в состоянии говорить, как подобает джентльмену». Ответил он и попытался меня объехать. Но я тут же остановил конька, который словно бы удивлен моей грубостью, не менее своего хозяина. «Право, мистер Маркин, это уж слишком», — сказал тот, — Я не могу навестить по делу свою арендаторшу без того, чтобы не подвергнуться нападению, которое... Вечер — не время для деловых разговоров, сэр. Сейчас я выскажу вам все, что думаю о вашем поведении. Лучше отложите до более удобной минуты, — заметил он вполголоса Вон, мистер Милорд. И действительно, со мной почти тотчас поравнялся священник, возвращавшийся из какого-то дальнего уголка своего прихода. Я тут же отпустил уздечку, и помещик продолжил свой путь, учтиво поклонившись мистеру Милорду. — А, Маркхем, ссоритесь? — воскликнул тот, обернувшись ко мне и укоризненно покачивая головой. — Из-за вдовушки, разумеется. Но разрешите сказать вам, молодой человек... Тут он придвинул свое лицо к моему, словно доверительно сообщая важную тайну. Она этого недостойна и он торжественно кивнул в подтверждении своих слов. «Мистер Милорд!» Вскричал я столь грозно, что преподобный джентльмен с недоумением посмотрел вокруг, ошеломленный такой нежданной дерзостью, и бросил на меня взгляд яснее слов, говоривший «Что? Вы смеете так говорить со мной?» Но меня душил гнев. И, не подумав извиниться, я повернулся к нему спиной и торопливо зашагал по ухабистой дороге к дому.